Николай Леонов, Алексей Макеев, «Полицейское дно», роман, из книги Леонова и Макеева «Мертвопись», серия «Полковник Гуров», Москва, Эксмо, 2019 год, категория 16+. Глава 1. Генерал Орлов был «сама галантность». Когда он поднялся на сцену после окончания спектакля с букетом шикарных роз и, чуть склонив голову, подал его Марии, актеры с восхищением притихли. Сцена хранила еще ауру дворянского века. Интерьеры помещения в духе позапрошлого столетия, костюм актеров, казалось, даже выражение лиц исполнителей, еще хранили образы их героев. Машенька, должен признать, что сегодня ты превзошла себя. Потрясен, взволнован, восхищен. Ах, Петр Николаевич, Мария с улыбкой поднесла цветы к лицу. Ты редкий гость в нашем театре, и тем приятнее получить от тебя похвалу и цветы. В театре все прекрасно знали мужа Марии Строевой, полковника полиции Гурова. Знали и его близких друзей и коллег, полковника Кричко и генерала Орлова. Они действительно были редкими гостями на спектаклях, разве что кроме самого Льва. Гуров любил бывать в театре. Ему нравилось смотреть, как играет его жена, нравилась эта атмосфера, даже запах театра нравился. Странные чувства одолевали его в этих стенах. Лев как будто погружался в другой мир, в котором кипела жизнь, бушевали страсти. Здесь любили, ненавидели, предавали и дарили счастье, но это была игра. Красивая игра в счастье, в добрые и благородные поступки. Театр учил любить, ценить прекрасное и верить в любовь. Нет, Гуров очень любил свою работу. И если бы ему дали шанс еще раз прожить свою жизнь, он обязательно снова стал бы сыщиком. Как в полиции испокон веков принято называть оперативников уголовного розыска. Нельзя сказать, что в театре он отдыхал от своей работы. — Если ты любишь работу, то ты от нее не устаешь. Просто у тебя периодически появляется потребность взглянуть на мир иными глазами. Через призму театра, а значит, через призму чистых чувств. Иногда хотелось убедиться, что в мире по-прежнему существует что-то еще, кроме грабителей, насильников, воров разных мастей и людей, которые страдают от них или симпатизируют им, норовя оказаться в этой среде, Кто-то в поисках легкой наживы, кто в поисках воровской романтики, а кто просто по причине слабого характера, отсутствия воли и чувства прекрасного. — Ну, о чем задумался? — спросил Кричко, чуть толкнув Гурова в бок локтем. — О прекрасном, конечно, — засмеялся Лев. — Ну, что, ребята, Маша, конечно, права. Мы редко стали собираться вместе. «Поехали, ресторан так ресторан, посидим, повспоминаем, потанцуем», — с улыбкой вставила Мария. Вечер удался на славу. Прекрасная кухня, молодой и очень талантливый саксофонист играл блюзы, слушая которые хотелось мечтать, и просто молча сидеть, наслаждаясь звуками инструмента. Две совсем молодые девушки пели незнакомые песни, и это тоже было приятно. «Отдохнуть от обыденности» от мелодий, которые на слуху, которые слышишь каждый день на каждом углу. Маша встретила в ресторане старую знакомую, и они вышли поболтать на веранду, оставив мужчин за столиком. «Ну что, ты собрался?» — спросил Орлов, покручивая в ладонях стакан с минеральной водой. «Едешь завтра?» «Как Маша, еще не ворчит из-за частых твоих командировок?» «Привыкла?» — пожал Лев плечами. И потом она умная женщина, понимает, что работа есть работа. Она никогда не смешивает служебное и личное. Знаешь, как в театре. Не смешивают действо на сцене и реальную жизнь. Она не ворчать должна, а сочувствовать, — хмыкнул Кричко, откинувшись в кресле и поигрывая зажатой во рту зубочисткой. Рутина, скучище, плановая проверка, бумаги, отчеты — — Но рутина нужная, — возразил Орлов. — Мы управление уголовного розыска Усть-Владимирова ставили в план только в этом году. И потому вставили, что есть определенные сомнения в тех данных, которые нам оттуда присылают. — Я помню, — вздохнул Кричко. — Лева и настоял на этом. — Ребята, у меня новые сомнения появились, — отставляя от себя бокал, — ответил Гуров. Я сегодня, когда к командировке готовился, еще с кое-какими данными познакомился. У меня сложилось впечатление, что за последние года-два в Усть-Владимирове активизировалась борьба с распространением наркотиков. Процент раскрываемости в этом виде преступления с каждым отчетным периодом все выше и выше. «Это, конечно, хорошо», — с удивлением посмотрел на напарника Стас, — Но только я не помню, чтобы Усть-Владимировский район у нас числился в списке наиболее неблагополучных в плане роста наркомании. И наркотрафик из Средней Азии и Казахстана проходит южнее. Любопытно», — поддержал его Орлов, — «распространителей наркотиков сажают регулярно. И из отчетного периода в отчетный период все больше, а наркомания в районе не растет». Хорошо, если по этой причине не растет, то есть, что торговцев вовремя ловят. Только мы-то с вами знаем прекрасно, что ловятся далеко не все, и что борьбой с наркоманией на этом уровне мало чего добьешься. Ликвидировать нужно дилеров, центры, голову снимать нужно. Но там и всплеска наркомании нет. Или есть? Нет, я поднимал данные медиков. Ладно. «Надеюсь, Лева, что ты просто ошибаешься», — хмуро ответил Орлов. «Бывает такое, что по документам видимость одна, а в реальности все несколько иначе. Ну, если ты о приписках», — возразил Гуров, — «то приписывают в отчетах успехи в среднем по всем направлениям. Так не бывает, чтобы в одном». «Ладно, смотри там на месте», — кивнул генерал. «И на рожон не лезь. Будет что серьезное, сразу звони, я тебе помощь вышлю». — Тихо! — прошептал Кричко. — Маша идет. — О работе ни слова. — А еще, помнишь, случай был, — энергично начал вспоминать Петр Николаевич, с энтузиазмом жестикулируя. — Лев Иванович тогда еще капитаном был. — Что, сыщики, молодость? — вспоминаете. — улыбнулась Мария, усаживаясь на свое место и протягивая мужу бокал. — Налей мне, пожалуйста, сок. Гуров не был в Усть-Владимирове лет семь. Ведомственная гостиница УВД стала комфортнее, но сам город мало изменился. Он так и остался крупным районным центром на Волге, в котором преобладала зелень, старые купеческие постройки. Жизнь здесь текла медленнее, чем в Москве. Не было того бешеного ритма, энергии. Но зато в Усть-Владимирове Гуров чаще видел улыбки на лицах людей. Только здесь люди могли идти по улице и улыбаться своим мыслям или мечтам. Выйдя из гостиницы, он двинулся в сторону местного управления внутренних дел, но потом сбавил шаг. Нет, так нельзя. Дело делом, командировка командировкой, но почтить память товарища нужно. Завтра, даже уже сегодня, он увязнет в документации, начнет проводить проверку, и у него не останется времени даже спокойно пообедать. «Лучше сейчас», — решил Гуров. «Буду считать, что он меня встретил» как и положено хозяину по отношению к гостю города. Старший, оперу -полномоченный уголовного розыска, майор милиции Алексей Морев, погиб восемь лет назад. Да, тогда еще была милиция. Как давно это было, и в то же время все было, будто вчера. Впервые Гуров приезжал в этот город не с проверкой работы подразделения уголовного розыска, а по делу о хищении из музея. Было это, кажется, двенадцать лет назад — Привела их тогда цепочка улик из Москвы на Волгу. Алексей был еще старшим лейтенантом. Вместе они работали всего три недели, но у Льва успело сложиться впечатление о Мореве как об умном, энергичном, грамотном оперативнике. Потом, восемь лет назад, главному управлению уголовного розыска понадобилась помощь местных оперативников для определения места нахождения и задержания опасного преступника. Следом за отправленной ориентировкой В Владимиров приехал и Гуров, чтобы на месте контролировать ведение операции, и снова судьба свела его с Моревым, который успел вырасти до старшего опера и только что получил звание майора милиции. По мнению Гурова, это было справедливым признанием местным руководством заслуг и талантов Алексея. Тогда-то Лев и побывал у Морева дома, поразившись тому, что майор, оказывается, успевает не только по службе. Он еще умудряется в одиночку растить и воспитывать дочь. Очень симпатичная и жизнерадостная девчушка-школьница. Теперь Светлана Морева уже взрослая девушка. Надо бы навестить ее, если адрес не изменился, — подумал он. Слишком поздно они с Коричко узнали о гибели Алексея Морева. Спустя только полтора месяца, и то случайно. Почему Гуров поехал именно на Березовское кладбище, он не мог себе ответить в городе три кладбища но два были закрыты для захоронения еще восемь лет назад об этом лев помнил в прошлую свою командировку они как раз с кладбищами сталкивались но морева могли похоронить на любом например вместе с матерью под захоронение допускалось в старые могилы и на закрытых кладбищах сыщик не ошибся в конторе Его встретили не очень любезно и попытались отправить в центральный офис, где в архиве хранились все книги за прошлые годы. Но служебное удостоверение сделало свое дело, и информацию удалось получить с помощью телефона. Через пятнадцать минут из центрального офиса сообщили номер участка и могилы. Гуров поблагодарил, купил у входа несколько живых тюльпанов и двинулся по дорожке между могилами. Тишина. Почему на кладбищах всегда так тихо? Ну, Кто-то может сказать, что они располагаются вдали от города, что здесь поблизости нет производственных предприятий, да и люди, посещающие кладбище, ведут себя тихо, степенно. И все же, если сравнить тишину городского парка, ну, скажем, в ранние часы, когда в нем малолюдно, то все равно в парке услышишь, как рабочий подметает дорожку, как в кронах деревьев кричат птицы, как хлопают их крылья, когда они перелетают с ветки на ветку. На кладбище, кажется, все происходит почти беззвучно. Беззвучно пролетают птицы, не скрипит тележка рабочего. Здесь удивительно спокойно. Даже ветер, кажется, затихает и впадает в философскую задумчивость. Кладбище было пустынным. Будний день. Наверное, в выходные здесь больше посетителей, — подумал Лев. — машинально глядя на памятники, на фотографии. Как много похоронено молодых людей, даже до тридцати лет. А ведь это трагедия в семье, большая трагедия. Когда вот так, на подъеме, когда, казалось бы, человек должен достигать первых вершин, рожать детей, и все, смерть. И причины объяснимы, несчастный случай, болезнь. Вот и двадцать восьмой участок. На одной могилке убиралась пожилая пара, Чуть дальше старушка сидела на лавочке у ограды, а парень с девушкой высаживали цветы, о чем-то тихо переговариваясь. Чуть дальше еще одна женщина стояла возле могилы. Гуруф отметил опущенные плечи, придавленные горем. Да, — подумал он, — сюда за счастьем и положительными эмоциями не ходят. Сюда людей приводит горе. И чем ближе лев подходил к могиле и стоявшей перед ней одинокой женщине тем большее волнение одолевало сыщика. Он вдруг понял, что, судя по нумерации, это и есть место, где похоронен Алексей Морев. Неужели? Нет, жена у него умерла очень давно. Может, кто-то из родственниц. Для дочери эта женщина слишком... Гуров сбавил шаг, глядя на поникшие плечи женщины, на неухоженные волосы. Может, не стоит ему подходить и тревожить эту незнакомку, а подождать, пока она уйдет... Женщина протянула руку, и пакет с какими-то вещами упал на лавочку возле ограды. Упал странно, как будто брошен был вялой и неуверенной рукой. Или она пьяна? Пакет свалился с лавки куда-то за куст рябины, и тут стало происходить нечто до такой степени нелепое, нереальное, что лев не сразу поверил своим глазам. В руке женщины откуда-то появился пистолет. Она подняла его и прижала дулом к своей груди. Тихо, но вполне внятно прозвучал женский голос. — Прости, папа, я больше не могу. Я хочу к тебе. Света с отчаянием выдохнул Гуров и бросился вперед. Бросок был такой силы, что он едва не вывихнул себе ногу. Ему удалось схватить девушку за кисть руки, но выстрел грохнул, и сыщик физически ощутил, как вздрогнуло от боли тело Светланы. Они упали рядом на траву лицом друг к другу, Лев еще сжимал кисть ее руки, когда увидел, что рубашка и легкая куртка на груди Светланы стали напитываться кровью. Дыхание у раненой стало прерывистым. Из горла доносилось хриплое бульканье. Ругая себя последними словами за нерасторопность и недогадливость, он стащил с девушки куртку, скомкал ее и прижал к ране на груди. Главное — не дать воздуху попасть в рану, не дать скопиться воздуху в плевральной полости. «Помогите!» — крикнул в парню и девушке которые замерли на месте и смотрели, что происходит. Выстрел они явно слышали. «Скорее сюда! Помогите мне!» Парень бросился к зовущему на помощь мужчине первым. За ним побежала девушка. Не вдаваясь в объяснение, Гуров стал приказывать, бросая резкие фразы «быстро вызывайте скорую помощь!» «Рассказывайте диспетчеру. Неизвестная девушка, на вид 23-25 лет. Попытка суицида, проникающее огнестрельное ранение грудной полости. Повреждение левого легкого, возможно, и сердечной мышцы. Кровотечение необильное. Парень вытащил из кармана смартфон и быстро набрал номер. Он повторял слова Гурова слово в слово. Девушка, ухватив за рукав молодого человека, с ужасом смотрела на раненую. Лев покрутил головой, осматриваясь по сторонам. «Скорая к могиле не сможет подъехать. Машина остановится на аллее, и сюда придется нести носилки, а потом девушку на этих носилках назад к машине». «Время, время! У вас есть бинт или что-то в этом роде?» — спросил он ребят. Те переглянулись и замотали головами. Гуров снова стал торопливо перечислять то, что могло бы сейчас помочь. «Может, полоса ткани, большой платок?» Наконец девушка догадалась. «Скотч есть, подойдет?» Сбегав назад к своей сумке, она принесла рулон прозрачного скотча. Показав, как надо помочь, Лев плотно примотал к ране свернутую летнюю курточку Светланы. Девушка уже не стонала. Дыхание было по-прежнему поверхностным, булькающим. Но, к счастью, через несколько секунд на дорожку между могилами въехала машина скорой помощи. К этому времени Лев уже перенес девушку на руках к самой дорожке. Медики занялись своими манипуляциями. Стали устанавливать капельницу, закатали рукав рубашки, когда подъехал полицейский УАЗик. Капитан с красными глазами, хронически невысыпающегося человека, неторопливо выбрался из машины и подошел к скорой. — Здесь, что ли? — застрелилась девушка, хмуро осведомился он. — Кто был свидетелями? — Она жива, — ответил Гуров и кивнул на машину скорой помощи, которая, наконец, тронулась с места. Но на капитана это сообщение не произвело никакого впечатления. Он даже не глянул на машину, не записал номера бригады. Взгляд полицейского был прикован к лежащему на земле пистолету и нескольким каплям крови на траве. Гуров тоже посмотрел на оружие, обычный ПМ, но первое, что ему бросилось в глаза, это спиленный номер. Да и вообще оружие было старым, местами от воронения не осталось и следа. Капитан присел на корточки, извлек из кармана полиэтиленовый пакет и осторожно положил в него пистолет. Гильзу он подцепил найденной щепкой и тоже уложил в пакет, а потом, ни на кого не глядя, спросил, как это произошло. Я проходил мимо могилы, стал рассказывать Лев, когда увидел в руке девушки пистолет, который она прижимала к груди. Попытался выбить оружие, помешать ей, но не успел, она выстрелила. «Как мог, я оказал первую помощь раненой, ребята позвонили в скорую помощь, вот и все». Рассказывая, он смотрел на равнодушное лицо капитана. «Странно, что тот не вызвал экспертов, оперативно-следственную группу, а ведь речь идет об боевом оружии, и он прекрасно видит, что на оружии нет номера. Каким образом они в местном отделении будут возбуждать уголовное дело? Или он уже знает, что никакого дела не будет?» Его и личность пострадавшей не интересует. Фамилия, имя, отчество, адрес регистрации монотонно потребовал полицейский, доставая блокнот и авторучку. И тут Гурову вдруг вспомнилось, как Алексей Морев ему в свое время рассказывал, что Светка мечтает пойти по его стопам, хочет тоже работать в органах внутренних дел. И если она аттестованный сотрудник полиции тогда все произошедшее имеет совершенно иную окраску более зловещую э нет решил лев я тебе дружок своего имени и звания не назову алексей погиб а я даже толком не знаю при каких обстоятельствах теперь его дочь стреляется на могиле отца со словами папы я больше не могу никифоров соврал гуров догадываясь, что документов, подтверждающих личность, с него никто требовать не собирается. Никифоров Сергей Николаевич, Московская, 26, квартира, 14. Капитан записал продиктованные данные и повернулся к парню и девушке. Они назвались, подтвердили все, что видели, и капитан, сунув блокнот в карман, пошел к своей машине. Молодые люди, потоптавшись на месте, угрюмо кивнули Гурову и ушли. Постояв, лев опустился на лавочку, и перевел взгляд на потускневшее фото Морева. Майор смотрел на него с памятника уверенным взглядом, сильного характера мужчины. Собственно, таким Алексей и был при жизни. Гуров помнил его в работе. «Что же случилось с твоей девочкой, Леша?» прошептал сыщик, глядя на фотографию. «Ладно, тебя нет, но это теперь мой долг разобраться и помочь ей, если она, конечно, выживет. Чуть-чуть я не успел, ты уж прости». Но как я мог догадаться, что она будет стреляться? Я ведь и не узнал ее сзади. Когда я твою дочь видел в последний раз, ей было лет шестнадцать всего, школьница ведь, а теперь она уже взрослая женщина, хотя, получается, ей всего двадцать четыре года. А выглядит твоя Светлана. Что с ней, Алексей? Убедившись, что на него никто не обращает внимания, он нагнулся, поднял с травы пакет, брошенный Светланой, и неторопливо побривал к выходу с кладбища. Первым делом возле цистерны с технической водой тщательно смыл с рук кровь, вытер их салфеткой, и только потом вышел через ворота на улицу. Город Лев помнил прекрасно, и ему не составило труда провериться, проходя дворами и через запасные выходы магазинов на другие улицы. Нет, за ним не следили». Конечно, современная техника наружного наблюдения настолько высока, что заметить тщательно подготовленную слежку практически невозможно. Но в его случае от тщательной подготовки говорить не приходилось. Он оказался случайным действующим лицом в этом трагическом спектакле. Его присутствие не могли учесть те, кто, возможно, вел наблюдение за Светланой. «Вряд ли за ней было наблюдение», — сам себе возразил Гуров, — хотя я представления не имею, что с ней творится, что вообще творится в городе. Но если наблюдение было, то моя физиономия у наблюдателей во всей красе теперь есть. Установить мою личность не составит труда. И то, что я ушел с кладбища с пакетом моревой, тоже не скрыть. Ну, теперь уже ничего не изменишь. И он поспешно направился в сторону своей гостиницы. Заперев дверь своего номера изнутри, Лев снял пиджак, распустил узел галстука и уселся за стол. Как он и ожидал, в пакете не было косметички и другого чисто женского хозяйства. Их в пакетах для продуктов с символикой сети магазинов «Магнит» не носят. Для этого у женщин есть сумочки. В карманах куртки, которую он на кладбище сворачивал и прижимал ей рану, тоже, кажется, ничего не было. У него появилось ощущение, что в такую погоду... Летнюю курточку Светлана надела с одной единственной целью — скрыть под ней пистолет. Наверное, она его принесла, заткнув за пояс джинсов. Да, он помнил это движение, которым она достала пистолет из-за пояса. В пакете Лев обнаружил большой конверт формата А4. В нем оказались все документы Светланы Алексеевны Моревой, даже свидетельство о рождении. Он раскрыл диплом Академии МВД его догадка подтвердилась, Света действительно пошла по стопам отца. Служебного удостоверения офицера полиции в пакете не было, но, судя по тому, что девушка окончила полицейский вуз два года назад, она вполне могла быть офицером полиции. Но зачем она все эти документы носила с собой? Или куда она их несла? Ответ напрашивался сам собой — В конверте лежала небольшая фабричная бутылочка бензина для зажигалок, а вот и сжигалка. Светлана хотела сжечь все свои документы. Зачем? И почему не сожгла, если было такое намерение? Ведь ей никто не мешал сделать это, например, там же, на кладбище. И никакой записки. Часто люди, решившиеся на самоубийство, все же оставляют записку. Хоть какое-то послание или объяснение, почему они приняли такое решение. «Эх, Светлана, Светлана, что же с тобой все-таки произошло?» Гуров покрутил в руках смартфон, включил, полистал историю звонков, список контактов. Не такой уж и большой был список для молодой девушки. Он на скорую руку пролистал номера в памяти и убедился, что они местные. «Ладно, телефон придется изучать основательно, но не сейчас», — решил сыщик и положил его в карман пиджака. А пакет с документами Моревой спрятал в самое надежное место, которое только мог придумать, он арендовал банковскую ячейку. Пусть девушка лежит в больнице инкогнито, ничего страшного, может, даже так безопаснее для нее. А он пока попробует понять, что случилось, лишь бы она выжила. В местное управление внутренних дел Гуров заявился только в четыре часа дня. — Ничего, — подумал он, — пусть считают это капризами столичного начальства. Начальника управления на месте не было, он уехал к областному начальству, а полковника Гурова встретил его заместитель по оперативной работе. Подполковник Симанов был полным высоким мужчиной с редкими светлыми волосами и бесцветными водянистыми глазами. Смотреть Олегу Васильевичу Симанову в глаза было неприятно, они ничего не выражали. Зато его бархатный баритон выражал полную готовность угодить московскому проверяющему, создать все условия и даже более того. Лев не стал уточнять, что конкретно кроется под словами «более того». Он не первый день работал в главке. Это его не первая выездная проверка, и все уловки и старания руководителей на местах он знал прекрасно. Кабинет к приезду проверяющего был готов». Судя по следам на линолеуме, отсюда вынесли два стола. Значит, тут размещались трое оперативников и их куда-то выселили. — Да, тесно и неудобно тут работают люди, — невольно подумал Лев, осматривая помещение и слушая пояснения Семанова. — Кофеварку вам поставили, электрочайник. Бывает, что и задерживаться приходится, я ведь понимаю. А если надо, то и бутерброды можно из буфета приносить. Это помимо обычного питания в нашей столовой — Я распоряжусь, чтобы вам в буфете оставляли. Компьютер чистый вам собрали, к интернету подключен. Городской телефон, а вон тот белый аппарат — это внутренний. Ну, на тот случай, если надо будет с дежурной частью или со мной связаться срочно. Мобильная связь в здании берет хорошо, никто не жаловался. Дивана тут не хватает, усмехнулся про себя Лев или кресло для отдыха. Умные понимают, что уставшего проверяющего... Не в кабинете устраивать надо, а вести отдыхать в гостиницу или в другие места. Знаем, проходили все это. Хорошо. Кивнул он, усаживаясь за стол в глубокое кресло и включая компьютер. Мне нужна следующая документация. Отчеты, статистику ему прислали на компьютер по локальной сети. Проверку использования оперативных средств Гуров оставил на другие дни. Такие документы лучше по кабинетам не таскать а разыскные дела решил проверять, как обычно, выборочно. И началась рутина. Документы, документы, электронные, бумажные, оперативные установки, рапорты, объяснения, отказные материалы. Сколько полковнику Гурову пришлось собственноручно готовить таких документов, вести подобных дел, работая оперативником в Муре. Знал он и сложности... Я основные ошибки видел, когда ему в руки попадали материалы, подготовленные откровенным разгильдяем. Есть нарушения, которые нельзя назвать серьезными. Например, если ты ежедневно не вкладываешь какую-то бумагу, какой-то документ в разыскное дело, то начальство тебя обвинит в том, что ты по этому делу не работаешь. И план работы составляется тоже обычно так, чтобы убедить начальство, что объем предполагается большой, что оперативник загружен. А некоторые планы составляются чуть ли не на колени, за пять минут до начала утренней оперативки. И продумать толком некогда, и пишется так, чтобы хоть пунктов было побольше. Ну, начальство посмотрит такой план, пожурит за что-нибудь и утвердит. И легла очередная бумага в дело. А потом оперативник закрутился и, вдруг вспомнив, что три дня уже ничего не добавлял, начинает сочинять правдоподобные рапорты о том, что выезжал туда-то и туда-то, по таким-то адресам, что по показанию свидетелей удалось выяснить то-то и то-то, но самого нужного человека, которого необходимо было допросить, дома не оказалось, что уехал он в командировку или к родственникам в другой город. Имитация работы. Вообще-то да, но куда деваться и как все успевать, когда на каждого опера по восемь-двенадцать дел, а иногда и больше и на каждый жесткий срок. И ты должен успеть собрать сведения, провести оперативные мероприятие и принять решение о необходимости возбуждения уголовного дела, иными словами, должен раскрыть это преступление или составить документы об отказе в возбуждении уголовного дела в соответствии с теми-то и теми-то пунктами Уголовно-процессуального кодекса. А тебе начальство уже снова и снова отписывает дела и заявления, а там еще из алфавитки на тебя сыплются новые заявления по принадлежности, то есть по той территории города или района, что за тобой закреплена. Гуров часто думал, что если бы писатели и киношники показывали ту работу оперативников, которой они уделяют основную часть своего рабочего времени, читатели и зрители умерли бы со скуки. В книгах и кино-опер сидит в ресторане, задумчиво идет по парку, составляя в уме хитрые комбинации, хватает преступника, и тот начинает как миленький колоться на первом же допросе, сдавая подельников, указывая места, где находятся награбленное или где имеются улики. Как все это далеко от реальной оперативной работы. Начав проверку, Лев не мог избавиться от мыслей о Светлане Моревой. Искать сейчас больницу, куда ее отвезли, не стоит. Жаль девушку, но выжить он ей своим появлением не поможет. А вот разобраться в том, что с ней произошло, что ее подтолкнуло к суициду, он просто обязан. И не только в память об ее отце. Это его долг перед ней, как перед человеком, как перед обычным гражданином. Поступая на работу в милицию, много лет назад он принимал присягу верно служить людям и защищать их, и за все время службы ни на шаг не отступал от своего долга. Собственно, во время проведения проверки в памяти Гуров держал даже не один, а два узелочка. Первый — это Светлана Морева, а второй — выявленная еще в Москве странность с увеличением дел по раскрытию распространителей наркотиков. Льву приходилось прилагать максимум осторожности, чтобы не выдать своего особого внимания именно этим делам. На первый взгляд, ничего необычного и цепочка вполне стандартная. Оперативная информация о том, что почти каждый день одним и тем же маршрутом в одно и то же время ходит гражданин, который подозревается в распространении наркотиков. Информация подтверждается перекрестной проверкой оперативным путем. Потом гражданина задерживают и находят у него пакетик с героином и купюру с заранее известным оперативником номером «Купюра из контрольной закупки». Естественно, личность информатора не называется, это святое правило. Оперативная информация может приниматься к сведению, но не служит доказательством. Доказательством служит результат, а он имеется на все сто процентов, а то, что гражданин упирается и никак не хочет признавать свою вину, никого уже не волнует. Большинство преступников не признают свою вину, даже на суде. Гуров отложил очередной материал по задержанию подотреваемого с наркотиками, и задумался. Получается, что ребята хорошо работают. Но есть одна нестыковка. Никаких следов, никакого намека на наркотрафик через этот район, даже через эту область. Если разобраться, то даже через соседнюю такого наркотрафика не имеется. Появился новый, и его не успели выявить. Но рост числа подобных задержаний растет второй год. За год с лишним трафик уже выявили бы. В любом случае, откуда наркотики? Ну, разумеется, это подпольный бизнес, и они есть в небольших количествах в любом городе, в любом населенном пункте. Ну, там и задержания единичные в общем проценте преступных дел. А здесь вон как стали выпирать в общей статистике. Парадокс. Ладно, подождем задавать вопросы, решил Лев. Попробуем сначала поискать ответы или хотя бы намеки на ответы. Со Светланой тоже оказалось все странно. Ни в этот день, ни на следующий он так и не нашел в сводках упоминания о том, что сотрудник полиции ранен при попытке совершить самоубийство. Причем не из табельного оружия, а из пистолета с черного рынка. Номер-то на Макарове был спилен. «Ладно — Ладно, — размышлял Гуров. — Я ошибаюсь, и Светлана не работает в полиции, — Не пошла она по стопам отца, но все равно факт был, оружие есть. Где информация о происшествии, где дознание? Проснувшись утром, Лев понял, что у него уже нет сил терпеть неизвестность. Он постоянно думал о Светлане, как она там лежит, неопознанная, на аппарате искусственной вентиляции легких, под капельницей, и медленно умирает. Одна, одинокая и никому не нужная. Все, сразу пришло решение, он пойдет ее искать. К вечеру в кабинет вошел молодой черноволосый мужчина в полицейской форме с майорскими погонами, быстрые карие глаза, легкий налет седины на висках, красиво очерченные губы и очень эмоциональное подвижное лицо. — Разрешите, товарищ полковник? — Да, — кивнул Лев, осмотрев визитера с ног до головы. Начальник отдела уголовного розыска управления внутренних дел по Усть-Владимировскому району, майор полиции Половец. «А, Аркадий Андреевич, так?» Гуров поднялся из-за стола и протянул майору руку. «Рад знакомству». «Прошу прощения, товарищ полковник, работали в районе с сотрудниками. Понимаю, что не гостеприимно но, увы, работа прежде всего. Не мог бросить без надзора оперативную разработку, которую начали два месяца назад». «Давайте так, обращаться ко мне лучше по имени и отчеству, Лев Иванович. Так будет проще и вам, и мне. Что касается гостеприимства, то я приехал сюда не расшаркивание ваше смотреть и проверять работу, а оказывать методическую и иную помощь. Рабочее место мне подготовили, спасибо, материалы у меня под рукой. Так что спасибо, что зашли познакомиться. Если мне потребуется еще что-то, я вас извещу». «Хорошо, Лев Иванович», — рассмеялся майор, — «вы просто мечта» а не проверяющий. Ну, ладно, это я так. А можно узнать хотя бы предварительно и в общих чертах? Как у нас? Много нарушений наклевывается? — Аркадий Андреевич, а вы сколько лет работаете в уголовном розыске? — Вопросом на вопрос, — ответил Гуров. — Семь лет, а что? — Вопросы задаете странные, — усмехнулся Лев. — При вашем опыте и должности вы сами должны прекрасно понимать, где у вас есть нарушения, а где все чисто. — Могу обещать, что сильно карать за мелочевку не буду. В работе всегда будут недостатки, на то она и живая работа, что всего не учтешь и никак не обойтись без того, чтобы не споткнуться о какую-то букву инструкции. А вот за серьезные нарушения и спрос будет серьезный. — Есть у вас серьезные нарушения в работе отдела? — Никак нет. — С готовностью ответил майор. — Ну и отлично, — кивнул Лев. — Идите и спокойно работайте. Вы свое дело делаете, а я буду делать свое. Мнениями обменяемся в конце. — Я вам машину свою служебную с водителем оставлю. — Серьезно, — сказал половец, — поезжу пока на своей личной. — Нет необходимости, — покачал головой Гуров. — Гостиница недалеко, а ездить мне некуда. Если и придется, то я предупрежу заранее руководство управления. А если куда-то приспичит со старыми друзьями и знакомыми, на пикничок выехать или в баньку... Так они же меня и свозят, и назад доставят. — А у вас в нашем городе есть друзья и знакомые? — удивился майор. — А почему вас это удивляет? Вы забыли, где я работаю. У меня, Аркадий Андреевич, в каждом городе и в каждом районе столько старых и добрых знакомых накопилось за долгие годы работы, что вам и не снилось».